«С возвращением, Сноу! Спасибо тебе за то, что так усердно работаешь над своей миссией. А кто эти гости?» Проведя нас в самую большую комнату, находящуюся наверху замка, мы предстали перед девушкой. От этой светловолосой леди исходила очень взрослая аура. Мы столкнулись с этими двумя во время нашей миссии. По их словам, они иностранцы, которые пересекали великий злой лес, хотя я не могу этого подтвердить. Там, где я их нашла, лежало много трупов смертоносных хегов. «По крайней мере, я считаю, что они что-то умеют». Слушая отчет Сноу, она ахнула. Затем что-то пробормотала про себя с удивленным выражением лица. «Вы оба, опустите головы! Этот человек — ваш будущий работодатель, принцесса этого королевства, Кристерас Терез Грей Сама». Слишком длинное имя. «Наглец!» Сноу прервала мое честное мнение, в то время как девушка передо мной тихонько засмеялась. «Вы довольно прямолинейный человек». — Действительно, вы не похожи на гражданина этого королевства. Если бы вы знали, кто я, вы бы так не отреагировали. Пока девушка радостно улыбалась, она сказала несколько значимых слов. — Как вам обращаться? Грейс или лучше Кристерас сама? — Прошу, зовите меня Тирис. — Наша встреча неофициальна. Можете даже опустить сама. Надеюсь, мы подружимся. — Ти. Тирис сама. Это уже слишком. Тирис проигнорировала слова Сноу. хотя даже генералы давали мне свободу слова. Эта девушка, кажется, непредвятый человек». Затем Сноу о чем-то шепнула Тирис. Выслушав ее, девушка кивнула. «Комбатант номер шесть и Алиса сама?» «Номер шесть сама. Чей народ вы возглавляли в подразделении?» «Да, было такое». Под моим началом сражались многие комбатанты, объявив всему миру войну. Услышав это, Сноу с подозрением посмотрела на меня, а Тирис хихикнула и засмеялась. И вообще, это правда. Сейчас из-за продолжающейся борьбы против демонов нам очень не хватает способных командиров номер шесть сама. Если вы стельны, может, одолжите нашему королевству свою силу». Сказав это, она сжала руки вместе, голос звучал умоляюще, а глаза, казалось, вот-вот зальются слезами. Затем она посмотрела на меня. «Если это просьба принцессы, то я не могу отказать. Я делаю это не потому, что вы красивая девушка». «Эй, номер шесть, из тебя плохой актер. Это может усложнить разговор». Выслушав мой ответ, Тирис с облегчением рассмеялась. «Ради бога! Даже если ты и иностранец, ты не видишь разницы между тем, что можно говорить вслух, а что нельзя. Твоя грубость прощена только потому, что Тирис сама очень любезная. Кажи ты это любому другому из знати, и твоя голова слетела бы с плеч. Как ты возьмешь ответственность, если моя оценка упадет?» Закончив собеседование с работодателем, мы перешли на новое место – Хотя мы и получили разрешение Тирис, похоже, она хотела, чтобы мы прошли официальное собеседование. Даже на другой планете государственные вопросы все еще весьма не гибкие. Пожалуйста, не нужно так злиться снова сама. Номер шесть идет, которому не хватает надлежащего этикета. Но он профессионал, если дело касается драки, а это определенно сыграет важную роль в будущем. Если это случится, не получит ли снова сама дополнительную награду, так как она первая нашла нас? Что... Снова, у которой жаловалась на нас, была сбита с толку точкой зрения Алисы. «А, так вот, что это было. И правда, вы сейчас в состоянии войны. Тебе нужны сильные люди. Ты думала, что можешь использовать нас, увидев, как мы расправились с этими чудовищами. Сказав, что поможешь нам с работой, ты просто хотела загробаста себе все заслуги. Но прежде всего тебе были нужны моя сила и мое сексуальное тело». «Ничего подобного. И мне не нужно твое тело. Если честно, я люблю заслуги, деньги и знаменитые мечи». Снова немного переборщила, выкрикивая столь тщеславную речь так искренне. «Эй, номер шесть, я чувствую, что мы с тобой одного поле ягоды. Ты знал, что мы обычно не нанимаем иностранцев? Я высокопоставленный человек. Если тебе кто-то будет мешать только потому, что ты новичок, я раздавлю его, используя власть командира Королевской гвардии». «Ну же, согласись, мы с тобой похожи. В будущем я постараюсь, чтобы никто тебе не мешал. Так что и рассчитываю на тебя». Пока я в ужасе трясся от того, что эта женщина с черным сердцем обращается со мной как с товарищем, Алиса вдруг громко спросила. «Ам? Сноу сама? А что там такое?» Мы гуляли внутри замка и проходили через внутренний двор. И мы вновь увидели что-то, что не вписывается в окружение мира. Во внутреннем дворе мы увидели куб высотой в три метра. Алиса не спускала с него глаз. В отличие от того танка, эта вещь находится в отличном состоянии. Источник питания использует солнечную энергию. Только для чего он? Заметив, что мы остановились, снова громко вздохнула. Это тоже один из артефактов королевства. Легендарная реликвия, способная вызывать ливень. Всякий раз, когда была засуха, мы проводили церемонию с просьбой о дожде, а королевская семья молилась реликвии. В общем, она не работает. На него тоже применили мощную магию сохранения, но рано или поздно она тоже разложится. У Сноу застыло одинокое выражение лица, словно она видела, как будущее королевство зависит от этой машины. «Если она находится в таком состоянии, то я могу это исправить. Ты не против?» «Поправда? Даже если что-то пойдет не так, я возьму на себя всю ответственность. Ты и правда сможешь ее исправить?» Как будто отвечая на вопрос в будоражной Сноу, Алиса непонятно откуда достала инструмент и тут же приступила к ремонту. «И зачем ты носишь нечто подобное?» потому что мое тело нуждается в обслуживании, даже такой, как ты, заботится о своем здоровье». Алиса дала мне вполне логичный ответ на мой вопрос. «Возможность починить себя. А она удобна». В то же время Сноу не могла стоять спокойно, пока наблюдала за действиями Алисы. «Ну что, сможешь починить?» «Скорее всего, да. Вреждены только провода. После замены проводов его можно перезапустить». Услышав это, Сноу издала радостный крик и с восторженным лицом сказала. «Отличная работа!» хорошо я позову кого нибудь <смех> эй алиса номер шесть все достижения делим поровну идет я рассчитываю на вас странно смеясь она куда то ушла разделить всё поровну она даже ничего не сделала как и ты хорошо теперь нужно его запустить алиса нажала на переключатель активации раздался механический голос начинается перезагрузка сбросьте пароль пароль но что то говорила про молитву должно быть это оно «Перезагрузка завершена. Пожалуйста, установите новый пароль». «Опять об этом». «Фестиваль члена». «Настройка пароля завершена». «Ты что делаешь?» Алиса, держа в руке инструмент, застыла на месте, будто я совершил что-то немыслимое. Несмотря на то, что она была андроидом, Алиса выглядела ошарашенной. Я взмахнул своим пальцем. «Слушай внимательно, Алиса. Помнишь, о чем снова говорила?» «Именно. Каждый год, когда приходит пора засухи, королевская семья будет молиться». И говоря «королевское», я имею в виду Тирис. Это значит, что Тирис придется сказать это перед всеми. Каждый раз, когда все будут видеть ее смущенное лицо, я буду получать очки жестокости. А теперь ты слушай внимательно. Если речь идет о королевской семье, то кто угодно может молиться не только Тирис. Есть еще король. И теперь каждый год взрослый мужчина с годами за плечами будет перед всем народом повторять этот идиотский пароль, который мог придумать только школьник. Что мне делать? Кажется, я совершил самую большую ошибку в жизни. Что сделано, то сделано, номер шесть. Запроси пластит. Мы взорвем эту машину, чтобы уничтожить улики. А снова скажем... Я пыталась его починить, но это было невозможно. И когда я его починил, он внезапно взорвался. Этот ребенок... Действительно высокоэффективно, как она говорит. Отлично. Давай сделаем это. И как только я это прокричал, тут же услышал голос позади. И что отличного? Обернувшись на знакомый голос, там стояла Тири с веером в руке, а рядом тряслась Сноу, потея как при шторме. Благодаря чипу, встроенному в меня, я услышал знакомый звук. Добавленные очки жестокости. «Хватит сопротивляться! Вы перед его величеством! Так что никаких лишних движений!» «Что за... Ты же сказала, что возьмешь всю ответственность на себя, если что-то случится! Это немного грубовато! Если ты намеревалась поступить так с самого начала...» Не надо было давать нам ее чинить. Похоже, это тронный зал. Сноу и какой-то солдат повязали нас и притащили к королю. — Заткнись! Я сказала, чтобы вы только починили его. Кто разрешил тебе делать нечто подобное? С беспокойством на лице Сноу пыталась заткнуть меня. Нас поставили на колени. Мы стояли на ковре со связанными руками. Перед нами был миловидный мужчина, любопытством смотрящий на нас. Он спросил. — Это он? Да, похоже, Сноу дано высоко оценила его навыки и привела в качестве командира. Затем он сказал, что сможет починить артефакт во дворе, и, по всей видимости, они его починили. Выслушав объяснение, похоже на секретаршу женщины, мужчина с восхищением охнул. Этот человек должно быть король. Потому что... Эй, Алиса, я впервые вижу настолько величественного короля. Даже Санта позавидовал бы его бороде. Как думаешь, у меня будут неприятности, если я попрошу потянуть за нее? Слушай, номер шесть. У этого человека высший авторитет в королевстве. Убавляй свой тон, когда говоришь о нем. Не обращая на нас никакого внимания, секретарша продолжила объяснять. Однако, когда они отремонтировали его, кажется, они изменили слова молитвы на что-то вульгарное. Что-то вульгарное? И что это? Секретарша очень красиво выглядела. Да что ж такое? Все женщины, которых я встречал на этой планете, выглядят просто обалденно. Даже те стражницы, что стояли рядом со Сноу. Это фестиваль Вот как, прошу прощения за то, что заставил вас произнести эти слова. Я только что открыл для себя нечто удивительное. Все женщины в группе рыцари были верхом на единорогах. Мне трудно понять, зачем кому-то делать что-то столь необдуманное. Было ли что-то еще, о чем секретарь не упомянула? По-моему, я слышал легенду о том, что единороги позволяют оседлать себя только девственницам. Другими словами это означает... Эй, ублюдок! Отвечай на вопрос, его Величества. Снова внезапно закричала, приблизив свое лицо к моему. па слишком близко. О чем ты думаешь, пытаясь поцеловать кого-то, когда тут идут важные дела? Ты... Как ты смеешь говорить о таком в тронном зале?» Король быстро кашлянул и снова задал вопрос. «Хм... Это правда, что вы изменили слова молитвы на вульгарные? Я помнился. Это правда. Но эта женщина сказала, что возьмет на себя всю ответственность». «Ублюдок!» Все не так, ваше величество. Я просто попросил их починить. Как только я перекинул ответственность, у короля появилось несколько неловкое выражение лица. Я благодарю вас за восстановление артефакта. За это я прощу вам ваши грехи и даже дам вам награду. Возьмите ее и идите. Подожди, отец. Речь короля внезапно прервали эти слова. Тирис появился в тронном зале нежной улыбкой. Я лично хочу нанять этих двоих. У них есть сила, с которой они одолели множество хегов, а также знания для починки артефактов. Сослать их куда-то будет большой утратой. Mm. Mm. вот как. Но если Тирис так говорит, значит так оно и есть. Увидев, как король закивал в знак согласия этих слов, Алиса зашептала мне по-японски. Номер шесть. Эта принцесса обладает высшей властью в этом королевстве. Этот король выглядит как отец-неудачник. Так значит, я должен подлизаться к Тирис? Ты знал, что благодаря моей способности я смог подлизаться к начальству. Предоставь это мне. Ты...» Снова, выслушивая слова Тирис, указал на меня. «Тирис сама! Вы должны знать этого человека! Он уничтожил драгоценный артефакт! Может, это шпион, послан другим королевством, чтобы разрушить наше? Прошу вас, подумайте!» «А? Как забавно! Ты говоришь, что мы шпионы, но это ты привела нас сюда! А значит, что ты предательница за то, что привела шпионов!» Сноу яростно нахмурилась. «Ублюдок! Говоришь, что я предательница? Я, кто больше всех лоялен Тирис сама?» «О, как разозлилась! А ты знала, что люди очень сильно злятся, когда слышат горькую правду?» Из-за моей насмешки снова выхватила меч, глядя на меня кровожадными глазами. «Кто-то вроде тебя! Своим мечом! Ты станешь ржавчиной на моем пылающем мече! Огненном уничтожителе!» «Даже если твоя манера речи немного груба, но убить того, кто связан, ты действительно рыцарь!» Договорились же, что я буду простым работником. Это нормально, вот так эгоистично меня зарезать? Ты не забыла, что должна сделать?» Лицо снова покраснело. Вот она собиралась убить меня, но остановилась. «Что я должна сделать?» Алиса заговорила, пока снова паниковала. «Ты четко сказала мне и номер шесть, что возьмешь на себя полную ответственность. Нашим действиям нет оправдания, но еще предстоит обсудить, как ты возьмешь на себя эту ответственность». пока она слушала слова Алисы. снова задрожала, а ее глаза, моля о помощи, обратились к Тирис. Правитель этого королевства, правящей из тени, стояла, казалась дружелюбной улыбкой, однако... Едва я вышел из комнаты собеседования, как Алиса заговорила со мной по-японски. «Как прошло собеседование?» «Хотя это собеседование, уже решено, что ты будешь работать, так что тебе могли задать только личные вопросы». «Ага». Они спрашивали меня о Кисараге, о моем особом приеме и даже о героях. После аудиенции короля мне пришлось написать резюме. Закончив специальным собеседованием, я доложил Алисе, что случилось. Подумай только, я буду рыцарем этого королевства. Ну, это не так уж и плохо. Если я не могу быть героем, то буду довольствоваться тем, что я великий рыцарь. Эй, ты не забыл? Ты комбатант Кисараги. Не забывай своей миссии. Как только Алиса это сказала, язык, которым вы иногда говорите. «Это ваш родной язык?» Пока мы с Алисой болтали на японском, внезапно раздался голос. «Что? Опять ты?» Снова подошла к нам, на этот раз без доспехов. Это рыцарская униформа — довольно привлекательный синий наряд. Из-за брони было непонятно, но на самом деле она тощая. Я опустил глаза ниже юбки и взглянул на ее ноги. Очень длинные и тонкие. Ее внешность похожа на внешность топ-модели». Что ты хочешь этим сказать? Я сама не горела желанием тебя видеть. Почему эта женщина так враждебна ко мне? Хотя да, у нее есть небольшая причина. Ну, так что, мы собирались пойти к казармам. От моих резких слов, не скрывающих враждебность, в Венановисках снова вздулись: Мне велено проводить вас до казарм, а также быть рядом всегда. Э. -э. Снова стояла, отдавая мне честь, а я понятия не имел, что происходит. С сегодняшнего дня я был назначен в ваше подразделение. Теперь я заместитель командира подразделения, которым ты руководишь». «Похоже, снова принадлежит моему подразделению». «Интересно, как это произошло?» «Что? Я стану командиром, хотя я тут недавно?» Сноу все еще отдавая честь, смотрел на меня с ошарашенным выражением. «Ты что, не слышал, что говорила Кирис сама? Королевство потеряло много ветеранов-командиров и рыцарей в многочисленных битвах с демонами». Вот почему сейчас так много молодых командиров и женщин-солдат. Сейчас у нас огромная нехватка людей, способных руководить подразделениями. Разве ты не говорил, что руководил подразделением в своей стране? Так что теперь ты будешь руководить, пусть и не подразделением, но отрядом. Похоже, у меня не получится найти общий язык с людьми этого королевства. Я не думал, что меня назначат командиром, едва я появлюсь здесь. Однако я тебя за своего начальника не считаю. В реальном бою я фактически командир. Все, что от тебя требуется, это не вставать у меня на пути и держаться подальше от поля боя. Что несет эта женщина? Смотрю, тебя распирает гордость только от того, что ты была командиром предыдущего отряда. Не забывай, что я тоже был командиром, и я намного лучше, чем вы, которые всегда проигрывают демонам. Благодарю за восстановление артефакта, но из-за случившегося я тебе не доверяю. Если ты что-то замышляешь против королевства, тебе лучше сдаться прямо сейчас, бросив эти слова. Сноу развернулась и быстро ушла. Она говорила, что не хочет быть связана с нами, и хочет, чтобы мы следовали за ней. Я с пошли вслед за Сноу. И как тебе не стыдно вымещать свой гнев на нас только потому, что тебя понизили в должности за то, что ты взял на себя ответственность? Бу! Я я не была понижена в должности. Я здесь, чтобы приглядывать за подозрительными личностями. Я беспокоюсь, поскольку столько полномочий дали тому, кто ничем не отличается от любителя. «Вот почему меня назначили сюда! Не выдумывайте!» Когда Сноу обернулся и высказал свое мнение, она выглядела довольно нетерпеливой. Я и Алиса посмотрели на ее лицо. «Только она думает, что приглядывать за нами, да?» «А разве не очевидно? Посмотри, что случилось с национальным артефактом! Такая ошибка заслуживает цепуку!» «Естественно, она единственная, кто так думает!» «Ты ублюдок!»